Глава 5: родная земля. Эпиграф Он на своей родной земле. Его зовут Вел Дарти. Такого рода чувства испытал Вел Дарти, на сороковом году своей жизни, когда он в тот же четверг рано по утру, выходил из старинного дома купленного им на северных склонах Сессекских меловых гор. Направлялся он в нью где был в последний раз осенью 1899 года, когда удрал из Оксфорда на скачки. Он остановился в дверях поцеловать на прощание жену и засунуть в карман бутылку портвейна. «Не перетруждай ногу, Велл И не играй слишком рьяно. Ее грудь прижалась к его груди, глаза глядели в его глаза, и Вэл чувствовал, что и нога его, и карман в безопасности. Он не должен зарываться. Холли всегда права. У нее врожденное чувство меры. Других это могло удивлять, но Вэл не видел ничего странного в том, что он хоть и был наполовину Дарти, В течение двадцати лет сохранил нерушимую верность своей троюродной сестре с того дня, как романтически женился на ней в Южной Африке в разгар войны и, сохраняя верность, не испытывал скуки, не считал, что приносит жертву. Холли была такая живая, так всегда лукаво опережала его в смене настроений. Будучи в кровном родстве, они решили, вернее, Холли решила, не заводить детей, и она хоть и поблекла немного, но все же сохранила свою внешность, свою гибкость, тон своих темных волос. Белла больше всего восхищала, что она живет своей собственной жизнью, направляя при этом и его жизнь, и с каждым годом совершенствуясь в верховой езде. Она не забросила музыку очень много читала, романы, стихи, всякую всячину. Там, на их ферме в Южной Африке, она замечательно ухаживала за больными, за чернокожими женщинами и их ребятишками. Она по-настоящему умна, но не поднимает шума из-за этого, не важничает. Не отличаясь особой скромностью, Велл однако, пришел к сознанию, что Холли выше его. И он ей с легким сердцем прощал это. Большая уступка со стороны мужчины. Следует также отметить, что когда бы он ни смотрел на нее, Холли всегда это знала. Она же часто смотрела на него, когда он этого не замечал.